Глава. 28 Погоня. Закалка для рессоры потребна слабая. После ярко-красного коленя сталь надлежит охладить в описанном выше растворе, а затем снова нагреть, отпустив до твения сосновой щепы, прижатой к металлу. Оправдана также проковка пружина до полного холода, потому как хуже, если она сломается, чем сдаст, не вернувшись вполне к начальному изгибу. Алистер Дрейк. Экипажное дело. Том 2. Не было в королевстве второй столь же быстроходной и надежной кареты, как кареты герцогини Рэдклифф. Сталь холодной ковки и черные панели лакированного клёна превращали эту повозку в настоящую крепость на колесах. Дверца украшал литой эмалированный щит с изображением черной башни на красном фоне. Плоскую широкую крышу венчали две пары застекленных масляных фонарей, сконструированных самим королевским фортификатором. Влекомая вперед силой четырех пар золотоглазых лошадей западной породы, карета покинула столицу с поспешностью каменного ядра, выпущенного из катапульты. В народе ходили многочисленные истории и слухи, связанные с лихачеством герцогини, но на этот раз в чреве черного экипажа была не она. Кричая, присвистывая, лошадей подгоняла рыжеволосая женщина с воинственным взглядом. Рядом с ней, притороченная к сиденью кучера, угрожающе торчало копье широким, сверкающим наконечником. Искусно выделанная сбруя черной кожи гудела и поскрипывала от натуги. Широкие колеса подпрыгивали, гремя рессорами. Они покинули королевский дворец в спешке, почти в панике. Ож был ранен, но прежде чем отключиться, рассказал им все. Зора не думала, что им удастся покинуть город, но кто-то во дворце помог оркам бежать. Молодой человек в сером мундире предупредил ее на балу, отведя к конюшням. Ургаш был уже там, помогая ослабевшему Ошу забраться в герцогскую карету. Слуга открыл перед ними ворота и исчез. «Дело плохо. Очень плохо. Скоро каждый человек на расстоянии полета птицы станет охотиться за их головами. Убийство короля. Что могло быть хуже?» Уж был прав. Им никто не поверит. Никто не станет слушать орков. Зора знала это как никто другой. Постепенно поворачивая влево, королевская тропа уводила на запад в сторону предела. Полсотни лик лесистых равнин вотчины Филина и еще столько же каменистых пустошей вплоть до крепости Наблюдателя. Зора надеялась, что если им удастся преодолеть замок Редклифа, то они будут вне опасности. Но сейчас все, о чем она могла думать, был мост через Изар. Он обозначал границу между королевскими землями и герцогством. Сзади появились всадники. Несмотря на грохот, она услышала их раньше, чем в темноте, показались оранжевые огни факелов. Карета была невероятно быстроходна, но гвардейцы все же настигали ее. Кулак Зоры несколько раз ударил по борту кареты. Дверца открылась, и снаружи показалась голова Ургаша. «Вижу!» — крикнул орк, глядя назад. Оставив внутри свой медвежий плащ, великан неуклюже выбрался на крышу экипажа. Нима мелькали темные силуэты ночного леса. «Ровнее, держи!» — велел Ургаш, раскачиваясь из стороны в сторону. Палец оболталась у него за спиной. Одна рука сжимала ремень, которым бажак зацепился за каретный фонарь. Во второй виднелся заряженный самострел. Ургаш никогда не стрелял из лука, предпочитая честную схватку. Зоре даже стало любопытно, как великан справится с человеческим оружием. Когда первый всадник достиг кареты, орк спустил тетиву. Арбалетный болт просвистел мимо гвардейца, исчезнув в ночи. Вскинув самострел, человек выстрелил в ответ. Ударив по касательной, стрела отскочила от толстого нагрудника ургаша, доставшегося ему от старых герцогских доспехов. «Да чтоб тебя!» — выругался великан и запустил разряженным оружием бобитчика. На этот раз арбалет оказался эффективнее. Тяжелый удар в голову нарушил равновесие всадника, и он вывалился из седла. Тем временем второй гвардеец, скакавший с другой стороны кареты, попытался достать мечом Зору. Выхватив из-за спины палицу Ургаш врезал ему по голове так, что тот рухнул вместе с лошадью. — Проклятый ош! — ворчала Зора, подгоняя лошадей. — Знала ведь, что все этим кончится! — еще пара болтов просвистела в ночи. Один пролетел мимо ургыша другой отскочил от борта кареты, поцарапав черный лак. Ночь, как всегда, была на стороне орков. Людям тяжело было целиться в темноте. «Мальцы упорные!» Продев запястье в кожаный темляк палицы, Ургаш размахивал ею над головой. Первый из новой пары преследователей вылетел из седла от удара чудовищного оружия. Второй, проявив немалую храбрость и сноровку, запрыгнул на карету, зацепившись за фонарь. Ургаш ухватил его за кольчужный ворот и помог подняться. Гвардеец попытался выхватить меч, но не успел. Наградив его парой тяжелых ударов, орк отправил беднягу в придорожные кусты. Блатную пластину, закрывающую спину орка, что-то ударилось. Обернувшись, он увидел у ног короткий дротик со смятым наконечником. Из тех, с каким ходят на кабана. Очередной гвардеец, выхватив кавалерийский меч, приближался к ним сзади. недолго думая ургыш поднял дротик и метнул его обратно. Ночь разрезал дикий крик лошади, которой короткое копье попало прямо в голову. Запнувшись, животное рухнуло, погребая под собой наездника. «Впереди что-то есть!» Зора натянула по воде, сбавляя ход. Дорогу перегородила повозка с кладью. Свет факелов выхватывал из темноты шесть или семь человек, облаченных в доспехи королевской гвардии. «Тормози!» — велел Ургаш. «Что делать-то будем?» «Убьем их, уберем телегу, поедем дальше», — лаконично ответил вождь, спрыгнув на землю. «Сложите оружие, твари!» — выкрикнул один из солдат. «Вы пойдете с нами!» подойти и забежи!» — мрачно предложил Ургаш, приближаясь к дорожной преграде. «Убить его!» — коротко приказал офицер. Трое арбалетчиков выстрелили почти одновременно Ургаш рванулся в сторону с неожиданным проворством. Одна стрела отскочила от тяжелого наплечника, другая угодила в руку, третья вонзилась в землю. Издав воинственный клич, воины короля ринулись на орка. Рядом с ним, крепко сжимая копье, появилась Зора. Гвардейцы были опытными бойцами и превосходили орков численностью, а потому последним пришлось несладко Отбивая выпад за выпадом, Зора тревожно вслушивалась в треск зарядных устройств, которыми арбалетчики взводили свое оружие, готовясь к повторному залпу. Второй раз они наверняка не промахнутся. Со смятым нагрудником и раздробленной рукой один из мечников отлетел прочь. «Это все, что вы можете, Апсула!» — ревел Ургаш, размахивая палицей. Краем глаза зора заметила как над телегой появилась фигура стрелка. Выхватив из-за пояса боевой нож, она битнула его в арбалетчика. Просок не убил и даже не ранил его, но, дернувшийся на курге палец, отправил стрелу в ночное небо. В следующее мгновение... Противник Зора атаковал с фланга, и ей потребовалась вся ловкость, чтобы парировать этот удар. Копье в руках задрожало, принимая на себя ярость кованой стали. Когда над телегой вырос второй стрелок, Зора поняла, что уже ничего не может сделать, чтобы помешать ему. Ночь разрезал свист арбалетной стрелы, но это казалась не та стрела, о которой думала Зора. Схватившись за раненую ногу, стрелок грохнулся на спину, выронив самострел. Мечники отступили к телеге, оставив орков в покое. «Что это значит?» — выпалил командир гвардейцев. Зора обернулась, увидев знакомое лицо. И лицо это заставило ее крепче сжать древко копья. По ночной дороге в сопровождении небольшого конного отряда к ним приближалась Анастасия феро В руках девушки был только что разряженный смастрел. Все, что говорил этот человек, звучало как бред. Король мертв? Как такое могло быть? Она не могла поверить в это, не могла осознать. До того самого момента, пока он не произнес имя отца. «Ваш отец, граф феро жив», — сказал секретарь. Орки не убивали его. Напротив, я думаю, что именно они спасли его, и только они знают, где он теперь находится». Он дал ей поручение, приказ короля, последний приказ, сопроводить Ургаши и его спутников обратно в Ожгейт, сопроводить невредимыми. Секретарь предупредил, что за ними будут охотиться, но она уже почти не слушала его. Ее отец был жив. Неужели это правда? Они знают, где он. Что с ним? Почему он не дал ей знать? Быть может, его держат в плену? Анастасия хорошо помнила разгромленный трактир и свой позор. Помнила слово орка, даровавшее ей унизительное спасение на суде. Зачем он сделал это? Что за игру он вел? От взгляда его разноцветный глаз ей становилось не по себе. — Я дам вам сопроводительное письмо короля, — сказал секретарь, вручая ей скрепленные печатью сверток. — Вы настигните их на королевской тропе и проследите за их безопасностью. «Вы слышите меня, леди Ферро?» Она кивала. Она дала слово, а в голове были лишь мысли об отце. Они знают, где он. Ож знает, где он. «Эти орки находятся под моей защитой!» — ответила Анастасия, вешая самострел на седельную петлю. «Приказ короля!» «Король мертв!» — возразил гвардеец, обвинительно указав мечом в сторону орков. «Они убили его!» Отступитесь, предостерегла его Анастасия. Нас больше. Не губите своих людей. Лицо офицера напряглось, губы сжались, по виску сбежала капля пота. Два человека за спиной Анастасии держали наготове заряженные арбалеты. С ней было чуть больше дюжины всадников. все в боевом облачении и при оружии. Это государственная измена, сказал он сквозь зубы, стискивая рукоятку меча. Чуть раньше подобные слова, вероятно, убили бы Анастасию, но это было до того, как ее отца назвали изменником. До того, как Эмми Ферроу было втоптано в грязь. Она смотрела в его напряженные глаза, видя в них только смерть. Сама Анастасия не так давно обладала точно таким же взглядом. Этого человека душил самый тягостный, самый мучительный гнев. Гнев бессилия. — Не надо этого делать, — покачала головой Анастасия. отступитесь «Никто не осудит вас. Никто не узнает». «Я узнаю», — хмуро ответил он, подняв меч. «Гвардейцы короля! В атаку!» Они сошлись там, где стояли орки, тут же присоединившиеся к кровопролитию. Все было кончено в считанные мгновения. Люди в доспехах королевской гвардии остались на этой дороге навсегда. «Капитан?» — обратился к Анастасии Генрих и она поняла, что уже несколько минут держит руку мертвого предводителя гвардейцев. «Капитан, что прикажете дальше?» Она поднялась, посмотрев на орков. Те все еще сжимали оружие, опасливо посматривая на нежданных спасителей. «Где Ош?» — спросила она. «В Крите!» — ответил Ургаш, но палец и не опустил. «Он без сознания!» — добавила Зора. «Ранен. Серьезно?» «Жить будет!» — сказал Ургаш. «Наверное». Анастасия посмотрела на соратников. Генрих, Винс, Родерик, Филипп. Костяк ее отряда. Через сколько передрак они прошли. Сколько раз прикрывали друг другу спину. Их связь была сильнее, чем любая присяга. Такие узы сделанные из крови и железа на грани жизни и смерти. Они помогли ей и теперь. Отступать было поздно. Необходимо во что бы то ни стало. Выполнить последнюю волю короля. Узнать, что случилось с отцом. Были ли орки действительно виноваты в смерти Конрада Молчаливого? Секретарь сказал, что это не так, и она поверила ему. Потому что хотела поверить. «Охранять карету!» — обратилась она к отряду. «Едем на запад!»